Глава девятая В общем, если Маст обрел покой прежде всего благодаря тому, что избавился от армейской власти, в итоге из-за этого же самого безвластия он опять чуть не лишился пистолета. Сосед Маста по палатке, долговязый, тихий, приветливый южанин Грейс, по-видимому, долго боролся с соблазном, с искушением, которым был для него незарегистрированный пистолет Маста, круглые сутки без безнадзорно лежавший в изголовье. В конце концов он не устоял. На десятый день, облазив какой-то новый утес, Маст вернулся в лагерь и застал там Грейса, который уже отстегнул пистолет от его пояса и как раз пристегивал к своему. — Эй! Сполошился Маст. — Эй, ты что делаешь? Южанин поднял голову, улыбнулся нехорошей, злой улыбкой и вдруг перестал быть тем тихим, приветливым человеком, с которым Маст уже десять дней спал бок о бок. — Как выгляжу, Маст! — сказал он. Маст так и остановился на повороте тропинки, которую они уже протоптали от перевала в обход скалы. Ему казалось, что глаза обманывают его. Но нельзя же, закричал он, и разрозненные слова, клочки и обрывки мыслей беспорядочно понеслись у него в голове, мысли не только о пистолете, но и о том, что означал для них этот перевал, о том, что сказал О'Брайен: "Нельзя же, не здесь же, не на перевале". Грейс уже застегнул один ремешок кобуры, и, прервав свое занятие, поднял голову и снова поглядел на Маста с жестокой злой усмешкой, которая сделала его неузнаваемым. — А кто мне запретит? — Мы? — сказал Маст. — Мы все? — не -е -е -е -е -е -е, сказал Грейс, не выпуская из рук пояса с наполовину прикрепленной кобурой. Маст двинулся к нему, но он не пошевелился. Этим двоим какое дело до тебя, до твоего пистолета. Думаешь, помогут? не а сам ты ничего со мной не сделаешь. Маловат и кишка танка. Маст шел к нему по тропинке. Слушай, маст, сказал Грейс, ты говоришь, купил пистолет, а откуда я знаю, что ты купил? Может, и украл. А если и купил, значит другой украл так. Ну вот теперь я его украл, а попросту говоря, взял. Маст все подходил, но в нескольких шагах остановился. Нельзя так. Неужели не понимаешь? Ну, хоть не здесь, не на перевале, ты человек или нет? Что ж, у тебя ни чести, ни совести, есть у тебя порядочность. А где твоя была, когда ты покупал ворованный пистолет? — Я считаю, порядочность у меня не меньше, чем у других, — сказал Грейс с той же нехорошей, злой ухмылкой. — Слушай, Маст... «Мы здесь последний день. Ротный сказал, через десять дней нас сменят. Так, так, я дождался до последнего дня. Мне тоже тут понравилось, я не хотел ничего портить, потому и ждал, потому что портить не хотел. Но дурак бы я был, если бы стал ждать дальше. Смена может приехать в любую минуту, а приедет тогда все накрылось. Когда мы отсюда спустимся, все опять пойдет, как раньше». Мы обратно в армии, и кто его знает, куда нас кинут через неделю. Ты как спустишься с горы обратно будешь спать с пистолетом под рубашкой. Доберусь я тогда до него». «Но это обман», — сказал Маст. «Ты же знаешь, я всем верил». «Ишь ты, обман», — равнодушно ответил Грейс. «Это ж как посмотреть. Я так смотрю, что это не обман. Я так смотрю, это ты меня обманывал» потому что мне пистолет нужнее, чем тебе. Слушай, Маст, рассудительно и настойчиво продолжал он, держа в руках пояс с наполовину пристегнутым пистолетом. Ты ведь знаешь, какое мое место по штатному расписанию? Я связной. Нас связных трое в роте, пеший и посыльный. Кому достается хуже, чем ротному связному? Мне все время бегать одному, и кто его знает, может, за линией фронта... А что, если я налечу там на патруль в одиночку? А с патрулем ихний уродский офицер с самурайской саблей, что, если я потеряю винтовку и попаду в плен? С этим я хоть парочку офицеров уложу, и для себя пуля останется. Сам знаешь, как они пытают пленных и кромсают саблями. Голос у Грейса стал очень напряженным. — А взять тебя маст! — — Тебе на роду написано быть писарем с твоим образованием. — Пока суд дело пристроишься в тыловом эшелоне ротным писарем, точно же, на кой тебе там пистолет? — Не собираюсь я быть писарем, — сказал Маст, и собственный голос показался ему старческим, просто от того, что столько раз приходилось это повторять. — Собирайся, не собирайся, а будешь... Убежденно возразил Грейс. «Я не понимаю, почему он должен быть у тебя в тылу, когда он мне на фронте нужен?» «Говори, что хочешь», — сказал Маст. «Ты вор, прохвост и обманщик». «А я думаю, что нет», — ответил Грейс. «И уверен, что нет». Так они стояли, уставясь друг на друга, и не придя к единому мнению, как вдруг... Маст услышал за спиной шаги на тропинке, повернулся и увидел, что Фондриер и О'Брайен возвращаются из очередной экспедиции. — Тебе этого не спустят? — крикнул он через плечо Грейсу, а потом, раскинув руки, пожаловался им на вероломство Грейса и рассказал, что сейчас произошло. Грейс стоял у него за спиной и невозмутимо слушал, держа пояс наполовину пристегнутой кобурой. Маст указал, что Грейс, его сосед по палатке, не только обманул его доверие. Грейс не только повел себя, как вор и наплевал на свою честь и совесть, он поступил гораздо хуже. Он погубил весь поход, перевал, долину и все, что с ними связано, мирную жизнь, покой, тишину и все, что они тут вспоминали. За несколько секунд Маст сумел произнести довольно увлекательную речь. «Неужели мы спустим ему это?» — заключил он, снова раскинув руки. Капрал Фондриер смущенно кашлянул и потупился — А сконфуженный О'Брайен отвернулся с напускным безразличием. — Меня, как командира, твой пистолет не касается, — сказал Фондриер, — и моего задания тоже. Не понимаю, при чем тут мы с О'Брайеном? У тебя твой пистолет или у Грейса? Мне от этого ни жарко, ни холодно. — Правильно, — сказал О'Брайен. — По-моему, это ваше с Грейсом дело. Мне от твоего пистолета пользы никакой. По-моему, ты даже просить нас не имеешь права. Маст глядел на них, по-прежнему раскинув руки, и не мог поверить, что они не захотят помочь ему, хотя бы только из моральных соображений, даже не принимая в расчет того, что он значит для них как человек. Вспышки и осколки самых разных мыслей и чувств пронизывали его, загубленный мир на перевале, поруганная его вера в людей, десять дней желанного покоя, тоже теперь пропавшего. Низкое поведение этих двоих в таком глубоко нравственном деле, невообразимая бесчестность человека, который стоял у него за спиной. Маст даже не мог разобраться в этих чувствах, так они были перепутаны и так быстро проносились в его душе, но суммой и итогом их было праведное возмущение. Вооруженный им, Маст резко обернулся и изо всей силы налетел на Грейса, протаранил головой в грудь и одновременно схватил рукой наполовину пристегнутую кобуру с пистолетом. Грейс стоял на тропинке перед палатками, где пологий склон переламывался и переходил в крутой, сбегавший к расселине в скале. От удара головой Грейс потерял равновесие. Он инстинктивно шагнул назад. Нога нашла лишь воздух. Уступ под ним был невысокий — полметра, а то и меньше. Но этого хватило, чтобы упасть, и, падая, он выпустил пояс с пистолетом. Пистолет снова перешел к масту. Он стоял на тропинке и, тяжело дыша, наблюдал, как Грейс катится по крутому склону к Зеву, расселенный, готовому принять все, что падало или скатывало с трех сторон. Грейс прокатился метров тридцать или сорок по двухсотметровому склону, но все же сумел уткнуть в него каблуки и остановиться. Он встал и, припадая на руки, глядя вверх все с той же нехорошей, коварной, злой, усмешкой, скорее оскалом уже, а не усмешкой, побежал по склону к масту. Маст, наблюдая за ним, с лихорадочной торопливостью отстегивал кобуру от пояса. На его счастье она была пристегнута только одним ремешком, иначе он не успел бы. Он бросил пояс за спину, к палаткам, но тяжелую кобуру с пистолетом выпустить из рук уже не решался, потому что не доверял никому. За несколько шагов от тропинки Грейс предусмотрительно взял в сторону, хотя у Масты и в мыслях не было ударить его ногой. Таким образом, он вышел на тропинку на одном уровне с Мастом, на шагах в десяти от него. Он задержался, на секунду, чтобы перевести дух, и с той же застывшей улыбкой кинулся с кулаками на маста. Он был на голову выше маста, хотя сложен чуть пожиже, и руки у него были, по крайней мере, на пятнадцать сантиметров длиннее. Маст пытался защищаться, не выпуская из рук кобуры с пистолетом, но первый же удар угодил ему в ухо и в голове загудело. Удар сбил его с тропинки. Но пистолет он не выпустил, а поэтому тяжело упал на бок и сразу же кубарем покатился по склону к расселине, как перед этим Грейс. Он все равно не выпустил пистолета, но, скребя ногтями свободной руки по земле, стараясь уткнуть то мыски, то пятки в процессе вращения, в конце концов как-то развернул тело по ходу и остановился. Затем он тоже стал карабкаться к тропинке. Теперь он понимал, что отнять пистолет мало. Надо заставить Грейса отказаться от пистолета и сбить Грейса, а иначе Грейс его заставит отказаться. Ну, а положить пистолет он не мог из страха, что его заберет Обрайен или Фондриер. Опасаясь теперь удара ногой, он решил прибегнуть к той же тактике, что и Грейс, и заранее свернул в сторону. Однако Грейс, который первым это придумал, на маневр не попался. Он бежал по тропинке рядом с Мастом, все время держась прямо над ним. За несколько шагов от тропинки, где Грейс еще не мог достать ногой, Маст остановился, тяжело дыша и по-прежнему сжимая пистолет в левой руке. — Иди, гадюка! — протянул Грейс. — Я жду, получишь ногой по рылу. Ничего не оставалось, как подняться. И Маст, тяжело дыша и глядя вверх, собирался с духом, но тут вмешался О'Брайен. Погодите. — Маст, дай мне пистолет, я подержу. — Тебе, — пропыхтел Маст, — подержать честно. Я отдам тебе или Грейсу, если скажешь. Ты же не можешь так драться. — Скажет, — пообещал Грейс со злой усмешкой. — Ты думаешь... — сказал Маст. — Ладно. — ответил он уже Убрайену. — Дай подняться. — обернулся он к Грейсу. — Держи карман шире, — ухмыльнулся Грейс. — Я от своей выгоды не отказываюсь. — Эй! — сказал Убрайен и спустился на тропинку недалеко от Грейса. — Тогда кинь мне. Маст, тяжело дыша, поглядел на него долгим взглядом. — Обещаю, что отдам тебе, — сказал Убрайен. Или Грейсу, как скажешь. Я не такая сволочь, раз обещал. Маст подумал немного, не сводя с него глаз, а потом молча кинул вверх пистолет и приготовился налететь на Грейса. Другого пути у него не было. Маст следил за ногой и отдернул голову в сторону. Удар скользнул по уху. Опять потому же, и всю эту сторону обожгло страшной болью. Обалдев от нее, он нырнул вперед, схватил другую ногу Грейса обеими руками, оторвал от земли, перекатился на бок и дернул еще раз. С яростным ругательством Грейс полетел через спину Маста и снова покатился вниз по склону. Когда он затормозил, Маст уже господствовал на тропинке. На этот раз, когда Грейс бросился наверх, Маст не позволил ему зайти сбоку, а, воспользовавшись его же системой, стал держаться над ним. Перед тропинкой Грейс тоже остановился, чтобы немного прийти в себя, набраться смелости и заодно отдышаться. Потом со злобной усмешкой, остервенело выкатив глаза, кинулся. В школе маст. Полгода занимался боксом. Он сделал обманное движение влево, и когда Грейс отклонил голову, нанес ему в лицо страшный удар ногой в который было вложено все праведное негодование, тлевшее в нем с тех пор, как он застал Грейса за кражей, не тлевшее еще задолго до этого, с тех самых пор, когда первый человек в первый раз попытался отнять у него пистолет, его надежду на спасение, и этот удар в итоге решил дело. Грейс вскрикнул от боли, упал и покатился, держась за лицо и не переставая ругаться. Наконец он остановился, сел на корточки, держа с рукой за распухшую щеку, потом двинулся наверх. Маст торжествующе улыбался. На этот раз он не стал ждать, а как только Грейс подошел ближе, сам бросился на него сверху, и они покатились вместе, колотя и хватая друг друга. Они прокатились больше половины расстояния до расселены, и разумно решили прервать борьбу, пока еще можно остановиться. После этого ни одному из них больше не удалось подняться на тропу. Стоило одному броситься наверх, как другой хватал его, оттаскивал назад и, получив таким образом преимущество, бил. После нескольких попыток и тот, и другой перестали стремиться к тропинке. Это была дикая, лепая, безумная драка на крутом склоне горы подошеломляющий синим и солнечным гавайским небом, по которому безмятежно плыли белейшие пушистые комочки кучевых облаков. Далеко-далеко внизу, за крутым и ровным, как лыжный спуск, склоном горы между черных скал вдоль прерывистой полоски пляжей белел прибой, а по шоссе, маленький, как кремешок для зажигалки, ползли машины, Словно не было на свете этих двоих, которые дрались наверху. Маст дрался упрямо, стойко, то и дело оскальзываясь на крутом склоне, задыхаясь, хватая воздух ртом, и удары гудели в его голове и теле, как большой колокол. Он едва ли помнил уже, из-за чего драка, он знал только, что должен победить и что его бьют. У Грейса были гораздо длиннее руки. В силе он немного уступал масту, зато доставал его втрое чаще, и маст это понимал. Хотя он продолжал драться, опять удар, опять выдержал, опять оскользнулся, опять устоял. Он понимал, что побежден. Хотя он продолжал наносить удар за ударом, он уже смирился с поражением. Поэтому для него было полной неожиданностью и прямо чудом, когда после особенно тяжелого обмена ударами Грейс вытолкнул из разбитых губ «Хватит, сдаюсь, твоя взяла». Маст с карикатурно распухшим лицом, согнув руку для удара, смотрел в него заплывшими глазами и не верил. Лицо у Грейса тоже распухло и, пожалуй, еще хуже. Вся правая сторона, куда пришелся удар ногой, была желто-багровой, и глаз не открывался. Не могу, когда бьешь по разбитому глазу, — кое-как вылепил Грейс с толстыми губами, но не без достоинства. Маст опустил кулак, повернулся и пошел вверх по склону. Дважды он оскальзывался и падал на колени, — и совсем не был уверен, что взойдет, но взошел. И, взойдя, направился прямо к Обраину, взял у него из рук пистолет с кобурой, вернулся к палатке и пристегнул кобуру к поясу, с которого ее снял Грейс. Тогда он сел, потом, словно вспомнив, взял пояс и застегнул на себе. Чуть погодя приплелся Грейс и так же тупо уселся перед входом в палатку. — И больше мой пистолет не трожь, — протолкнул сквозь распухшие губы маст, глядя на него заплывшими глазами, — или получишь по-новой. А если захочу оставить пистолет в палатке, я оставлю, а ты оставь его в покое. — Ладно, — хрипло сказал Грейс, — но если б ты не заехал ногой, ты бы со мной не справился. Может, мы с тобой еще потолкуем. Но ясно было, что он просто храбрится. И в оставшуюся неделю он так и не собрался потолковать с Мастом. Маст был рад. И хотя он решительно заявил, что будет оставлять пистолет в палатке, он его больше не снимал. Рисковать не имело смысла. На ночь он опять засовывал пистолет под ремень и под застегнутую рубашку, и даже пояс с кобурой и обоймами не снимал. Как только он смог двигаться, а смог он только к вечеру после драки, он объявил Грейсу, что отселяется. Он не будет жить с обманщиком и вором. Он спустил палатку, отстегнул свою половину, забрал свою веревку, свою долю колышков и устроил себе ложе из полупалатки и одеял с другой стороны очага. Впрочем, все это не имело значения. Ни палатка, ни ношение пистолета. Лад и согласие, царившие на перевале Маркони и в историческом первом охранении перевала, были поломаны. Грейс угрюмо продолжал стелить себе на месте бывшей палатки. Остальные двое тихо сидели в своей. Все они опять уяснили, что они еще в армии что эта армия и мир, окружающий их, воюют. Драка положила конец странным и почти идилическим каникулам, вернула их в ту жизнь, какой им положено жить. Смена в тот день не явилась, не явилась и на следующий, но им было все равно. За день до драки. Они были бы рады, радехоньки, что смены нет, а теперь они не смотрели друг другу в глаза и разговаривали только при крайней необходимости. Само собой, разумеется, Маст не разговаривал с Грейсом. Когда криками из расселины дала знать о себе, а потом вскарабкалась на склон смена, у них оставалось полфляги воды, пол полящика сухого пайка, и они уже подумывали послать кого-нибудь вниз, выяснить, в чем дело. Никто не огорчился, что смена пришла, что ему ходить. Даже Маст не огорчился. Пока он скатывал одеяло и собирал свои вещи, мысли его были заняты в основном тем, что ему сказал неделю назад о Брайан, что внизу он постарается каким угодно способом отобрать у Маста пистолет. Один раз он оторвался от мешка и поглядел вниз на длинный-длинный склон, сбегавший к равнине, где по ленточке шоссе ползли машины величиной с камешек для зажигалки. Это была прекрасная картина, и, глядя на нее, трудно было представить себе, что внизу кишат люди, сговорившиеся отнять у него пистолет, его надежду на спасение. Но, опять же, И здесь, наверху, прекрасная картина, если поглядеть снизу. А чем кончилось? Покое, как не бывало. Сама память о счастливых днях испарилась, правда, и лицо почти зажило. И вот со всем этим маст вновь спускался в заверть Макапу, чтобы биться за свое спасение. Там хотя бы была власть — А где власть, там и правила Там хотя бы никто на него не набросится. Здесь, на горе, нет и этого. Маст, как и остальные трое, разочаровался в перевале Маркони. Одно осталось при них — сознание, что они ветераны. Оно родилось, когда они вылезли из расселины, которой не видели две недели, и снизу посмотрели вверх. Оно росло, пока они спускались к грузовику» по водомойне, загроможденной камнями, и продолжала расти, пока они ехали в грузовике, сперва к шоссе, а потом по нему к командному пункту. Они были первым охранением перевала Маркони, они были там, где никто из этих не был, и сделали то, чего никто не делал.